Глава одиннадцатая. Артем. Артем с трудом разлепил усталые глаза и взглянул на громко храпящего Грандена. Они пили уже два дня, и сейчас он чувствовал, что в него больше не влезет ни капли спиртного. На его счастье, лесной бог, который выпил в пять раз больше, наконец-то завалился спать. А этой ночью лесной бог вспомнил о желании Артема пообщаться с представительницами прекрасной половины человечества. Оказавшись в обществе пяти симпатичных девушек, Артём не смог сдержать свои неизменные инстинкты. Тем более, что лесной бог оказался мостоком не только по части выпивки. Естественно, что всё это не добавило Артёму этим утром бодрости. Артём попытался принять сидячее положение. В третий раз у него это получилось. Он осмотрелся по сторонам. В комнате был полумрак, и кроме Грандена в ней не было ни души. Он сел за стол с намерением перекусить, и только начал расправляться с цеплячей ножкой, как в комнате внезапно стало светло. Он не успел толком удивиться, как в пятнадцати шагах от него появился четверо человек. Одного из них Артём узнал сразу. Хоть и видел он его издалека только раз, но Олег так хорошо в своё время описал этого человека, что не было сомнений. Один из гостей, Клейст, Двое других были обычными гориллами с накачанными телами и пустым взглядом. А вот третий явно был крутышом. Это Артём почувствовал сразу. На его бледном лице было написано презрение. Держался он надменно, и во всех его движениях сквозили уверенность и привычка отдавать приказы. Он был очень высоким. Узкие зелёные глаза внимательно разглядывали Артёма, который почувствовал себя неуютно. Кто вы? Я в гости никого не звал, раздался громкий голос проснувшегося Грандена. Артём облегчённо вздохнул, а зелёный весельчак, слегка покачиваясь, с интересом наблюдал за незваными гостями. Ты узнаёшь меня, Гранден? поинтересовался худой и бледный. Азирант! Какая встреча! Громкий смех наполнил комнату. Зачем ты сюда явился? «Не спрашиваю, как. Похоже, за ведьмами сюда ринется весь сброд из девяти миров. Кто-то прибавится хранителям забот. Так зачем ты здесь? Выпить со старым другом?» «С тобой!» — скривился Азерант. «Что ты о себе возомнил? Ты предатель! Жалкий фигляр, возомнивший себя богом! Оставь нам парня, и можешь идти на четыре стороны!» парня ты не получишь. Он мой друг, а друзей я не предаю, в отличие от тебя, спокойно отвечал Гранден. И не я назвал себя богом, это ты сам себя возвеличил. Но дело ведь не в титулах. Так что давай прекратим эту перепалку и сойдёмся, как бывало. Мечи? поинтересовался Азиранд. Не возражаю. Что ж, я готов. В руках у Грандена появился длинный меч из черного металла. У Азеранда появился такой же, только серебристого цвета. Спутники Азеранда отошли в сторону. То же сделал Артем. Он понимал, кто является призом в этой схватке и подумывал о том, не дать ли Деру. Но вскоре был заворожен происходящим. Все бои на мечах, введенные им в кино, не шли ни в какое сравнение с тем, что демонстрировали Гранден и Азеранд. Эти двое фехтовали легко и непринуждённо, но в то же время необычайно красиво. Казалось, что они дают показательный бой, и лишь напряжённые лица говорили о том, что сражаются они не на жизнь, а на смерть. Артём посмотрел на Клейста и его шкафов подобных спутников. Охранники наблюдали за схваткой с безразличным видом. Клейст же буквально впился глазами в участников битвы. Судя по улыбке, которая блуждала на его лице, Он получал огромное удовольствие. Артём всё же решил потихоньку слинять. Он понимал, что шансы у него не велики, и неизвестно, что лучше: попасть в руки хранителей или компта. Теперь основная задача Артёма состояла в том, чтобы как можно дольше продержаться в этом мире. Он уже почти добрался до двери, пятясь к ней спиной, но тут одна из гардел заметила его манёвр и что-то шепнула Крейсту. Тот мельком взглянул на Артёма, и сделал небрежный жест рукой. Артём почувствовал, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Коллейсто вновь повернулся к Дуилянтам. Удача явно не сопутствовала Азеранду. Гранден сильно теснил своего врага, и тот лишь изредка контратаковал, но Гранден легко отражал все удары. Даже Артём, не слишком искушённый в бою на мечах, понял, что Азерант обречён. Но тут в дело вмешался Клист. В руках у него появился кинжал «Берегись!» – крикнул Артем, но было поздно. Гранден услышал крик, но отреагировать не успел. Правда, ему удалось отклонить направленный в сердце кинжал, и он попал ему в плечо. Однако и этого хватило, чтобы Азерант перешел в наступление. Теперь Гранден слабел на глазах. Тем не менее, он защищался изо всех сил и сумел дважды ранить соперника. Но положение Грандена было незавидным. Последовал молниеносный выпад Азеранда, и его меч пронзил грудь лесного бога Весельчака. Он упал на колени. Ещё один взмах меча, и по каменным плитам покатилась голова Грандена с широко открытыми глазами, в которых застыло удивление. Азеранд, тяжело дыша, спрятал свой меч в ножны и медленно подошёл к Артёму. Его спутники встали за спиной своего повелителя. Итак, человечишка «Ты лучший друг Олега!» «Да я бы так не сказал!» Поспешно произнес Артем. «Я не сомневался, что ты именно так скажешь!» Улыбнулся Азерант. «Эта детская ложь ничего не изменит. Когда Олег явится сюда, мы заберем его с собой, а ты можешь убираться на все четыре стороны. Я даже могу отправить тебя в Зейн!» Артём опустился на ковёр рядом с бездыханным телом Грандера и замер, обхватив руками голову. Мы стояли перед порталом. Динц, Зельда, я и к моему огромному удивлению, сама Нелейна, глава ордена ведьм, неожиданно объявила, что отправляется вместе с нами. Мне показалось, что Динц и Зельда ничего подобного не ожидали. Ко всему прочему, та же Нелена неожиданно резко запретила Кайну присоединиться к нам. Хотя мальчишка горел желанием отправиться в путешествие. Честно говоря, всё это настораживало. Я попробовал поговорить с Зельдой, но та лишь пожала плечами. Ты прав. Такая манера поведения не свойственна Нелене. Но это значит ли, что у неё есть на это свои причины? Иного ответа я и не ожидал. Тем более, что в это время Динс уже вошел в портал, и наступила моя очередь. Я последовал за магом. Испытав уже ставшее привычным головокружение, я оказался в знакомом лесу и вздохнул полной грудью волшебный воздух этого места. Я по случаю путешествия набросил теплый плащ, подбитый мехом неизвестного мне животного. Мои спутники предпочли остаться в своих легких летних одеждах и, судя по всему, не испытывали холода. Куда идти? Поинтересовалась Зельда у меня. Я смущённо пожал плечами. Поиск в этом лесу Грандена был поиском иголки в стоге сена. Но в дело вмешалась Нелейна. Она села на усыпанную прелыми листьями землю и закрыла глаза. Через несколько минут она поднялась на ноги. Я знаю, где Артём, произнесла она. Но ты не сказал нам, с кем оставил Артёма. С кем Зельда подозрительно посмотрела на меня. «Похоже, это Гранден». «Гранден?» Динс изумленно взглянул на главную ведьму. «Что он здесь делает?» «Он лесной бог!» Тоненько выкрикнул я. «Бог?» Зельда повернулась к Нелени. «Возможно», — кивнула та. «По крайней мере, аура у него необычная». Неужели ему удалось? пробормотал Динс, но его никто не услышал. В данный момент он мёртв, спокойно продолжила Нилейна. Мёртв? закричал я. Но боги не умирают. Боги действительно бессмертны, но насколько я понимаю, Гранден не совсем бог. Что это значит? Это значит, что скорее всего, он просто присвоил себе статус бога. На самом деле, это очень сильный маг. Но я могу ошибаться. Это мой бывший ученик, объяснил мне Динс, и мне знакомы его исследования. Бог вряд ли. Достоящие боги находятся очень далеко от наших миров и поэтому редко вмешиваются в дела смертных. Где же тогда Артём? спросил я, охваченный паникой. Артём в руках Компта, ответила Нилейна. Мне кажется, здесь находится кто-то из помощников Азеранда. Быстро же они нашли туннель телепортации. Они его нашли, промолвил Динс. Но всё равно основной портал находится в Косе. Но если, скажем, его переместить, то не лишаться доступа к мёртвым мирам. "Идём", сказала Нелейна и двинулась вперёд. Мы петляли по тёмному пробуждающемуся лесу битый час, пока наконец не оказались на месте. Снаружи замок Гранденна являл собой довольно грубое строение из серого камня. Он был не высок, а изящества в нём не было и в помине, но несмотря на простоту, он впечатлял своей мощью. Очень уж здесь тихо, заметил Динс. А где вход? осведомился я, когда мы обошли замок кругом. Вот уж действительно, без окон, без дверей. Очевидно, в это здание можно попасть лишь с помощью портала. Его надо найти, отозвался Динс. Вот он, нелеёна указала рукой куда-то влево от нас. Где? я повертел головой, но ничего не увидел. Напряги глаза, предложил Динс. И тебе всё откроется. Я последовал его совету и увидел переливающееся молочно-белым светом овальное окно портала. Через несколько минут я чутился уже в знакомой комнате. На первый взгляд, в ней ничего не изменилось. И тут рядом я увидел на ковре тело Грандена. Подошёл Динс и склонившись над ним, провёл рукой вдоль живота. Затем над головой. Странно. Он мёртв, но в то же время очень странно. Похоже, это работа кого-то из магистров. Азиранд? спросила Нелейна. "Вполне возможно", задумчиво произнёс Динс. "Так", сказал я, чувствуя, что начинаю нервничать. "Где Артём?" "Он здесь, в замке", ответил Динс. Азирант считает, что заманил нас в ловушку. Твой Артём заложник. А вот мы и встретились. Раздался у нас за спиной голос, и перед нами предстал сурового вида маг с холодным надменным лицом. В его правой руке горел драгоценными камнями короткий жезл. Мага сопровождали двое молодчиков, вооружённых длинными мечами. Азирант прошептала Зельда. Надо же, собственной персоной. Приветствую вас, дамы и господа, произнёс Азерант. В его голосе слышались издевательские нотки. Какой сегодня удачный день. Сначала я расправился с самозванцем, который возомнил себя богом. И вот теперь передо мной сама Нелейдна и её избранный. Правда, второго нет, но это не беда. Нилейна хранила молчание. Азират, несколько обескураженный, откашлялся и продолжил. Хочу поблагодарить тебя, Нилейна, и твоего друга Динза за открытие дороги в мёртвые миры. И предлагаю следующее. Вы убираетесь отсюда, а с Олегом и Артёмом мы немного побеседуем. Ты как всегда торопишься, слегка вздохнув, промолвила Нилейна. Почему бы и нет? Пожав плечами, сказал Азеранд: "Но прежде мне надо расправиться с вашим проклятым орденом, который вечно мешает и путается под ногами. Итак, вы уйдёте добровольно или мне придётся принять меры?" Но Нелейна не пожелала отвечать. Она вскинула руки, сверкнула молния, ударив в Азеранда. Тот легко отразил удар, и молния, изменив своё направление, превратила одного из подручных главы компта в горстку пепла однако противника нелейны это совершенно не смутило он поднял свой жезл и я почувствовал как непреодолимая сила отрывает меня от земли я вдруг вспомнил что тоже являюсь магом и призвал на помощь свою недавно обретённую силу в тот же миг я опустился на каменные плиты пола и огляделся вокруг Второй спутник Азеранда лежал рядом с первым в таком же плачевном состоянии. В следующую минуту в бой вступили Динц и Зельда. Азеранд очевидно переоценил свои силы, решив сражаться в одиночку. Тем не менее, его жезл засиял ослепительным светом, и вокруг Азеранда появилась прозрачная, еле заметная полусфера. Об неё разбились огненные шары, посланные Зельдой и Динцем. А вот молния Нелейны, ударив в центр сферы, нанесла ей более существенный ущерб. Сфера задрожала и казалось, готова была растаять, но Асиран сумел её удержать. Ответный удар был страшен, но странная вещь, меня и его так они задело никаким образом. Зато Динза и Зельду швырнуло в стену. Даже Нелейна на этот раз еле устояла на ногах. На её лице появилось недоброе выражение. С вытянутыми перед собой руками Анау стремилась к Азеранду. Из её пальцев зазмирились молнии, похожие на нити. И два коснувшись сферы, за которой скрывался Азеранд, они начали плотно опутывать её. Но тут вновь засверкал жезл, и нити, вспыхнув ярким белым огнём, исчезли. В левой руке Азеранда появилось чёрное копьё, которое он метнул в Динза. Тот даже не подумал уклониться. Он выставил перед собой ладонь и что-то быстро прошептал. Копье замерло в воздухе. Динс развернул ладонь к себе и сделал жест, словно отталкивал копье. Оно развернулось и устремилось к Азеранду. Тот взмыл вверх, а из жезла брызнул огонь из пепелившей копье. Но в этот момент в Азеранда, висевшего в воздухе, ударил вихрь разрушительной силы сотворенной зельдой, и длинный тонкий белый луч, от которого так веяло ледяным холодом. Азирант без труда отвёл луч, но вот вихрь смял защитную сферу. И в тот же момент, сжав пальцы в кулак, нелейно резко выбросила правую руку вверх, и мощный сгусток силы устремился к врагу. Воздух закалебался, и Азиранта бросило на пол. Лицо его было разбито в кровь, но боевой дух не угас. Он что-то громко крикнул, и в зале появилось четверо уже хорошо знакомых мне молодчиков в длинных чёрных сутанах. Во главе их был никто иной, как Клейст с собственной персоной. Появление помощников словно прибавило Азеранду сил. Да и они сразу включились в сражение. Теперь туго пришлось моим спутникам. Комната наполнилась свистом и шипением, криком и треском. Вдобавок появились новые персонажи, странные создания, вызванные сражающимися. На стороне Азеранда сражались три призрачные твари, вооруженные длинными мечами. На стороне Нелейны появились два гиганта в набедренных повязках, вооруженные огромными дубинами. Призраки ловко отражали могучие удары дубин, и чаша весов начала склоняться в сторону Азеранда. Зельда уже еле держалась, да и Дин с Нелейной выглядели усталыми. Наконец я решил вмешаться и взмахнул рукой, мысленно сформулировав свое желание. И это сработало. Правда, не совсем так, как я предполагал. А зеранда заволокло густым черным дымом, сквозь который раздался надрывный кашель. Этим воспользовались мои спутники и обрушились на врага совместными усилиями. Засверкали огненные вспышки, зал наполнился раскатами грома. И вдруг наступила тишина. Дым рассеялся. Я с изумлением уставился на огромную фигуру, стоявшую в центре зала. Это был Гранден. Значит, он жив? Ответ дал сам лесной владыка. Вы стой и вправду решили, что я прикидываюсь богом? Да только за одно это вы достойны смерти. А ты, Азерант, извиняюсь, великий, думал, что я умер? Но, как видишь, я жив. Жаль, что для восстановления моей жизненной силы потребовалось время. Ты выиграл у смерти несколько минут, но сейчас наступила пора исправить это упущение. Все, кто был свидетелем моего унижения, заслуживают смерти. Бог начал громко бормотать какие-то слова, и я почувствовал, как воздух угрожающе сгущается. Я хотел бы объяснить Грандену, что произошло. Но Сурже сам понял, что язык меня не слушается. Да и бог был всецело увлечён своим бормотанием. Азерант начал пятиться к выходу, клясть что-то шептал побледневшими губами. А тем временем голос Грандена, поначалу еле слышный, теперь гремел словно горная лавина. Почти одновременно в комнате вспыхнули два портала. Один рядом с Нелейной, другой рядом с Азерандом. И в этот момент Гранден закончил своё заклинание. Он скинул руки вверх, и между ними полыхнула ослепительная вспышка. Из неё во все стороны брызнули сотни молний. Затем раздался взрыв. Дальнейшее, я помню смутно. Когда я пришёл в себя и решил, жив я или мёртв, передо мной вырос Гранден. Бог выглядел неважно. Его одежда была изорвана, тело покрывали ожоги. Но на лице по-прежнему играла улыбка. "Артеом ждёт тебя", произнёс он. "Я подзарядил твой амулет, так что забирай своего приятеля и летите в космос. Там вам будет спокойней. Может быть, кто-то и выживет сегодня. Вы хорошие ребята, но, к сожалению, помогать вам я больше не могу". Бог взмахнул рукой, и мир передо мной померк. Затем я почувствовал порывы сырого ветра, сопровождающиеся мелким моросящим дождём, и моментально продрог до костей. Я находился в лесу, недалеко от замка Лесного Бога. Но главное, передо мной стоял Артём и радостно улыбаясь смотрел на меня. Я не смог сдержать своих чувств, и мы заключили друг друга в объятия. "Наконец-то!" воскликнул Артём. "Ну, рассказывай." Я выложил всё, что приключилось со мной в его отсутствие. Артём слушал, открыв рот, а когда я закончил, задумчиво произнёс: "Мест и Азиранск лесть там погибли, то нам крупно повезло. И очевидно, не только нам. Но если погибли все, стоит ли возвращаться в Кос? Может, вернёмся к нам?" Удивительно, как я сам до этого не додумался. Скорее всего, заклятие снято за смертью Клейста. «А если нет, то с амулетом я могу в любое время вернуться сюда». «Ну что?» – нетерпеливо спросил мой друг, внимательно наблюдавшись за моими раздумьями. «Мы отправляемся домой», – ответил я и, закрыв глаза, произнес фразу, которую уже знал наизусть. Вокруг нас поднялся ветер. Перемещение началось.